Данное произведение лицензировано компанией из Тарикомикс. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2. Глава 2. Дожить до утра. Часть 2. Приятного прослушивания. После того, как граф Розвель расположился во главе стола, все расселись по своим местам и приступили к трапезе. Мммм! Ммм! «Намного вкуснее, чем обычная еда!» Заметил Субару, отведав местного салата и супа. «Да, да!» Довольно закивал Грэм. «Хоть по ней и не скажешь, на кулинарные способности Рэм очень неплохи!» Сначала Субару посмотрел на служанок, которые, судя по всему, отвечали в этом доме за готовку, и поймал себя на мысли взглядом, говоря, что Рэм сделала ему козу. Субару не знал, что же она хотела этим сказать, и решил, что девочка хвастается, показывая здешний аналог победного жеста в виде буквы «В». В ответ хитро скрепил пальцы изображая жабку. «Значит, еду приготовила та, что... с голубыми волосами?» «Могу я звать тебя, рам «Да, уважаемый гость. В этом доме готовка занимаюсь именно я. Сестрица не очень сильна в этом деле» а — сказал Субару. выходит вы близняшки и разными талантами наделены. Значит, твоя сестра хороша в уборке?» «Верно. В обязанности сестрицы входит уборка дома и стирка». «Получается, она справляется с этим лучше, чем ты, да, Рэмчи?» Не унимался Субару. «Нет», — спокойно ответила Рэм. Я прекрасно справляюсь со всеми делами по дому, в том числе и с уборкой и стиркой. Даже лучше, чем сестрица. А какого тогда только твои сестры? Чтобы старшая сестра почти во всём уступала младшей? Для Субару такое было явно вновидку. Однако Рэм выглядела так, будто бы её это нисколечки не задевало. Слова младшей сестры были для неё сущей правдой. Несмотря на это, Рэм наверняка не стала бы здесь обманывать. В таком случае, почему же Рам вела себя так, словно ей, было совершенно на это безразлично? Или вы просто в разных областях специализируетесь? Скажем, Рамчу разбирается в военном деле, а ты за домашнее хозяйство отвечаешь? Неплохая гипотеза. Вмешался Розоваль. Должен сказать, что характер у сестриц явно не из легких. И не первый взгляд они производят не самое лучшее впечатление. Не находишь? Ну, что касается первого впечатления, то куда уж им тягаться с таким хозяином-оригиналом, как Росчи? Столь бесцеремонное обращение к графу Розволю великодушно пропустил мимо ушей. У субара была привычка выводить людей из себя. Но судя по всему, сейчас его подшучивания явно в цель не попадали. Тем временем тарелки, стоящие перед юношей, одна за другой пустели. Еда здесь просто отменная, так что вопросов больше я никаких не имею. Сказал Субару и повернулся к Эмилии. Согласна со мной, Эмилия там. Девушка вытерла губы салфеткой и бросила на Субару коряющий взгляд. Юноша непонимающе склонил голову на бок. Эмилия вздохнула и сказала. Понимаешь, Субару, у нас за столом разговаривать не принято. Это невежливо по отношению к Рам и Рэм, которые всё это приготовили. Если ты не изучишь правила этикета, то на каком-нибудь важном приёме непременно попадёшь в просак. Сейчас уже никто не говорит в просак. Да и вообще... Не слишком ли мне поздно браться за изучение манер? Субару уже сидел бок о бок с Эмилией, хотя изначально его место за огромным столом находилось довольно-таки далеко. Да мне просто захотелось поближе к тебе быть, Эмилиатан. По-моему, Рощи не против. А, кстати, если овощи не ешь, можешь отдать их мне. Так, пожалуй, этот пи... совсем меня заболтал! Эмилия так забавно надула свои губки, что Субару расплылся в улыбке. Кстати, Рощи! «Сказал он. Насколько я понял из слов Эмилии Тан, в этом доме лишь два работника. Это так?» «Да?» – протянул хозяин особняка. «В настоящее время именно так. Кроме Рам и Рэм, здесь больше никого не осталось». «Такой громадный дом и всего две служанки. Они от переутомления-то не помрут?» «Не похоже, чтобы у вас в планах было нанять кого-то еще? Или я ошибаюсь?» Розваль ничего не ответил сложив руки на столе, молча глядел на Субару. На губах хозяина, блуждала легкая улыбка. Однако в его взгляде что-то немного изменилось. «Ты, юноша, и вправду очень странный!» Добраться до поместья графа Майзерса в отдаленном уголке королевства Лугуника, не зная при этом, что здесь творится. Удивительно, как тебе удалось пройти через пограничные кордоны? Ну, я тут вроде как нелегально, брякнул Субару. Ты меня удивляешь, сказала ошарашенная Эмилия. Во взгляде читался небольшой упрёк, словно она хотела его отругать, но при этом удивление взяло вверх. Ты так запросто говоришь подобные вещи. За такое у нас могут и поколотить, и мокрого место не останется. Чего? Эмилия, да кто так выражается-то в наше время? Не время шутки шутить, Субару! С тобой точно всё в порядке? Там, откуда ты пришёл, все такие? Или Тэддин такой невежда? Эмилия была настолько взволнована, что Субару стало даже немного неловко за своё поведение. «Ну, понимаешь, у меня с памятью немного плоховато», — объяснил он. «Поэтому буду премного благодарен, если соизволите вести меня в курс дела». «Субару, когда ты говоришь подобное, производишь впечатление вполне образованного человека, но всё-таки...» «Ну, знаешь, я не часто бывал в высшем свете. Или хочешь сказать, что тебя смущают вежливые обороты речи? Вот уж не ожидал!» «Аммм...» Стушевалась Эмилия. <связывалась> «Совсем немного». Девушка потупилась, но вдруг ей пришел на помощь Розваль. До этого он молча наблюдал за беседой. «Кажется, я понимаю, о чем ты», <связывая> — сказал он. Госпожа Эмилия сейчас как раз обучается всем этим премудростям. Вижу, голова у тебя хорошо работает, хотя и за языку следить совсем не умеет. Явная похвала Розволя заставила Субару гордо выпрямиться и стукнуть себя кулаком в грудь. Без головы в наше время-то и не прожить. Чуть не додумал, где глядь, а уже и кишки на полу. Хммм... Утверждаешь таким знанием дела, словно твои кишки уже. Так, на чем это мы остановились? Ах да, на тех делах, что творятся сейчас в Лугунике. Что тебе вообще об этом известно? Абсолютно ничегошеньки. Хм, так легко признаешься в подобном. Остается лишь только изумляться, как до сих пор тебе удавалось оставаться в живых. А вот на похвалу подобное явно не похоже, подумал Субару и бросил тревожный взгляд на Эмилию. Не то, чтобы он пытался как-то найти у нее защиту, однако ощущения, которые он сейчас испытал, были сродни тем, что прежде переживал младенец, оторванный от матери. То есть, хотите сказать, что в этой стране происходит что-то неладное? Да, обстановка здесь вполне неспокойная, сказал Розваль. В Лугунике сейчас нет короля. Хорошенько переварив услышанное, Субару напрягся, нервно сглотнул и устремил на эксцентричного мужчину неосторожный взгляд. Не стоит так волноваться. Поспешил его успокоить Розваль. Вся страна уже в курсе этого печального факта. Ну... Но... Ладно, а то уж я подумала, что мне поведали страшную тайну, из-за которой отсюда живым не выпустят. Все ясно. Мысленно подвел итог Субару. Положение королевства с пустым престолом очень шаткое. Если король внезапно склеит ласты, сам или с то там помощью, это и впрямь может повернуть страну в хаос. А разве такие вопросы не решаются вступлением на престол наследника? Обычно. Так и происходит. Однако, дело в том, что полгода назад в стенах королевского замка вспыхнула страшная эпидемия. Хозяин особняка поверил, что болезнь, как было объявлено, скосила только кровных родственников. Почивший на месте с наследниками монарх стал последним, и в итоге его династия прервалась. «Ох, вот беда, конечно. Хотя сами они не виноваты в том, что заболели умерли. Так-то оно так. Случаются же страшные вещи», — произнес задумчиво Собару. «А что вы делать собираетесь? Если наследников нет, тогда нужно, наверное, демократию вести? Избрать на всеобщих выборах премьер-министра?» «Совершенно не понимаю». О чем ты говоришь? Сейчас страной управляет Совет Мудрецов. Все они представители известнейших родов, которые оставили свой след в истории королевства, так что на этот счет можно не беспокоиться. И все-таки... Розваль выдержал паузу, и вдруг его лицо стало строгим. Королевству нельзя быть без короля. «Полагаю, вы правы», — ответил юноша. «Никакой организации не обойтись без руководителя, а уж государство-то и подавно», — подумал он про себя и продолжил вслух. «Ага. Ну, картина проясняется постепенно. Получается следующее. Короля нет, того, где начнутся беспорядки. Так, связи с другими королевствами слабеют, страна закрывается от внешнего мира. И тут неизвестно, откуда появляется иностранец, то есть я». И вам это кажется очень подозрительным. Более того, войдя в контакт с госпожой Эмилией, ты оказался в поместье Майзерса. Улики, конечно, косвенные, однако некоторым хватило бы и только этого, чтобы... Розваль зажмурил глаза и провел ребром ладони по горлу. От такого шутливого жеста Субару пробил холодный пот. Им завладело дурное предчувствие. То самое предчувствие, столь часто посещающее его в последнее время. А почему хозяин особняка называет Эмилию Тан госпожой? Всякому известно, в любом поместье принято высказывать наибольшее подчинение к человеку, находящемуся на самом высоком ступени социальной лестницы. И от такого несоответствия Субару все больше становилось не по себе. «А что же здесь необычного?» Улыбнулся Розваль. «Вежливое обращение к тому, кто выше меня по статусу, вполне естественно!» Субару так и застыл от неожиданности с открытым ртом. Затем медленно повернул голову в сторону Эмилии, и казалось, будто бы от напряжения заскрепил даже его шейный позвонок. Эмилия искоса посмотрела на юношу и смиренно вздохнула. «Только не думай, я не хотела тебя обманывать!» «То есть, выходит, что ты эмилиатан?» «В данный момент я претендентка на звание 42-го правителя королевства Лугоники, а граф Розваль – мы покровитель!» Эти слова будто бы окатили Subaru океаном холодной воды.